Глава 16. За вчера мы больше с Блейком особо не говорили. Вернее, я пыталась продолжить разговор, но он либо отвечал односложно, либо не отвечал вовсе. А сегодня? Сегодня я проснулась на рассвете и долго лежала просто так, прислушиваясь к звукам и глядя на полоску света, что пробивалась через небольшую щель между пещерой и валуном. Этот свет был холодным — Почти бесцветным, он не согревал, а лишь обозначал границу между ночью и утром, между тем, что еще спит, и тем, что вот-вот начнет шевелиться. Я лежала и слушала лес. Сначала просто лес, глухой, тянущийся, такой, в котором тишина не пустая, а наполненная ожиданием. Он дышал неровно и медленно, словно сам еще не решил, стоит ли ему окончательно просыпаться. Где-то далеко, почти на грани слышимости, сухо треснула ветка. Звук быстро растворился в воздухе, оставив после себя ощущение настороженности. Чуть ближе прошелся шелест, тихий и короткий. И я не могла точно сказать, был ли это зверь, осторожно пробирающийся между деревьями, или просто порыв ветра, зацепившийся за листву. Ни криков, ни выстрелов, ни резких надорванных человеческих голосов, к которым я уже привыкла. Возможно, кого-то тишина и не пугает, а успокаивает, но я к этому числу людей не отношусь, как выяснила за эту ночь. Тишина меня, пожалуй, пугает еще больше, чем крики безумных или крики людей, потому что в них хотя бы было ясно, откуда идет угроза и чего ожидать. Зачем-то вдобавок к этому решила представить себя на его месте. Каково это? Не видеть. Совсем. Ни света, ни теней, ни форм, ни расстояний. Когда мир перестает быть картинкой и превращается в набор ощущений, которые приходится собирать по кусочкам, когда остаются только звуки, различимые по направлению и глубине, запахи, улавливаемые едва заметно, движения воздуха, касающиеся кожи, неровности поверхности под пальцами, температура камня холодного или теплого, и направление эха, по которому приходится угадывать размеры пространства. Помимо страха я испытала и еще одно непередаваемое чувство — неприятное осознание собственной беспомощности. Поворачиваюсь на бок. Блэйк спит в тени, почти растворившись в камне. Если бы я не знала, что он здесь, могла бы решить, что пещера пуста. Его дыхание не слышно. Вообще. Ни шороха, ни движения. Только ровное присутствие, как часть скалы. Неподвижный. Собранный даже во сне. Это... Пугает, но одновременно с этим почему-то и успокаивает. Позже я снова ем консервы, так как он оставил их рядом, не спрашивая. Просто так, как будто это очевидно. Встаю медленно, осторожно. Боль притупилась, стала глухой, вязкой, но никуда не делась. Она та еще засранка, поэтому просто ждет, когда я сделаю неловкое движение, чтобы напомнить о себе. Блейк уже не спит. Когда я совсем тут заканчиваю, то выхожу наружу и осматриваюсь еще раз. Вчера под вечер я успела тщательно изучить ближайшие кусты, так как где-то нужно было справить нужду. Далеко он посоветовал не отходить, сказав, что там есть ловушки. На мой вопрос, какие именно, Блейк промолчал. «Тебе уже пора». Говорит он спокойно, без давления и без приказа. «Да, я и сама это понимаю. Лучше выдвинуться сейчас, так как еще светло». Иначе дальше будет сложнее. Ты шумная. И раны замедляют. «Очаровательно. Бурчу я. Спасибо за характеристику. Это не упрек. Знаю. После нескольких секунд решаю поблагодарить его еще раз. Спасибо. За все. Он ведь и правда не обязан был все это делать. Спасать. Я провожу тебя. Помогу обойти ловушки. А дальше сама. Хорошо». Я закидываю сумку на плечо, проверяю ремень, машинально касаюсь молнии, все на месте. Через несколько минут мы выдвигаемся. Блейк идет именно первым, потому что он так сказал, поясняя все про те же ловушки. Я держусь строго за ним на расстоянии пары шагов, стараясь вступать туда же, куда и он, повторять траекторию, почти копировать движение, как ребенок, который учится ходить по следам взрослого. Лес встречает нас влажной прохладой и приглушенным светом. Шелест листвы, скрип стволов, далекий крик птицы. Сначала осматриваюсь по сторонам, но там ничего интересного. Гораздо интереснее человек, что движется впереди меня. Он не спотыкается ни разу. Не задевает корни, не цепляет ветки, не оступается на склонах. Там, где я бы уже десять раз чертыхнулась и на одиннадцатый полетела носом в землю, Блейк просто идет. Ровно, уверенно. Иногда замедляется на долю секунды, будто прислушивается не к лесу, а к самому пространству, а потом меняет направление, едва заметно, но достаточно, чтобы мы обошли что-то опасное. Это выглядит все страннее. «Правее!» Звучит его голос, и я послушно смещаюсь и только потом замечаю между корней тонкую, почти невидимую леску. По спине пробегает неприятный холодок. «Снова чертова леска!» С каждым пройденным футом во мне нарастает странное липкое ощущение. Не страх даже, а изумление. Это невозможно. Так ориентироваться, так чувствовать местность. Он ведь не родился здесь, не прожил в этом лесу всю жизнь. Да, возможно, он часто бывал здесь раньше, знал тропы, склоны, запахи. Но все равно это выходит за рамки обычного. Если бы он захотел, я бы не смогла уйти отсюда без него». Даже если спрошу и задам миллион вопросов, то не уверена, что Блейк ответит. Поэтому просто переключаюсь мыслями. Думаю о своем рюкзаке, который остался в месте, где меня чуть не убили. Удастся ли его найти? Без него мне будет весьма трудно первое время. Минут через десять, по ощущениям, мы проходим до того места, где я чуть не попрощалась не только со своим лицом, но и с жизнью. Замедляю шаг. И Блейк тоже делает это, останавливаясь, когда я смотрю на... «Трупы. Тогда у меня не было возможности все это увидеть, ведь я была слишком занята собственным спасением. Темные пятна крови расползлись по мху и листьям, въелись в почву, потемнели, стали почти черными, как засохшая смола. Где-то она свернулась коркой, где-то до сих пор влажно поблескивает, словно лес не до конца решил, что с этим делать. «Трупы. Они уже не выглядят, как люди». Лица перекошены, кожа натянута неестественно, местами посеревшая, местами с зеленоватым оттенком. Хорошо, что здесь открытое пространство, воздух, иначе бы запах был просто невыносимым. Хотя даже сейчас он весьма неприятный, поэтому я рефлекторно делаю неглубокий вдох, стараясь дышать ртом. Насекомые копошатся там, где им не место. Плоть уже в некоторых местах выглядит не такой, какой она должна быть. Первые признаки гниения – Один из них так и остался в капкане. Нога вывернута под невозможным углом, кость белеет сквозь разорванную плоть, а металл впился в нее так крепко, будто и не собирался отпускать. Да, капкан Блейка сработал идеально. Я подмечаю каждую деталь и вспоминаю, как все было, как появился Блейк. Где-то здесь я упала, здесь ударилась, а здесь мир пошел трещинами, после чего просто отключилась. Здесь еще придется прибраться. Тихо говорит Блейк. Слово звучит буднично, совсем спокойно. Прибраться? Переспрашиваю, не сразу осознавая, что именно он сказал. Медленно качаю головой, когда сама усмехаюсь, криво, без радости. Прибраться. Как будто речь идет о разбросанных ветках или мусоре после пикника, а не о разлагающихся телах с вывернутыми конечностями. Впрочем, я поняла, что у каждого свои странности – У меня шутки в неподходящий момент. У него порядок и тишина. Я отхожу дальше, вспоминаю, откуда именно бежала. Осматриваю местность и вскоре нахожу свой рюкзак, облегченно выдыхая. А Блейк останавливается сзади, поэтому поясняю. «Мой рюкзак. В прошлый раз я обронила его». Не совсем подходящее слово, чтобы описать сложившуюся ситуацию, но все же. Мужчина кивает. «Еще я нахожу свой молоток» и мои губы тут же растягиваются в тонкую улыбку и забирают у оружие у мертвых людей, какое смогу унести с собой. Не все, к сожалению, только парочку пистолетов. Да и Блейку, думаю, нужно что-то оставить. Он хоть и пещерный человек, но сам пользовался пистолетом. Дальше тебе туда. Рукой он указывает на сплошной лес. Пойдешь прямо и выйдешь отсюда минут через двадцать или тридцать. Опять же, Как он определил, куда мне надо идти? Услышал что-то? Это невозможно с такого расстояния. Хорошо. Я закрепляю лямки, а после смотрю на него прямо в мутные светлые глаза, в которых не отражается лес, не отражаюсь я сама, не отражается ничего. Если бы не Блейк, я бы сейчас лежала здесь же, такой же беспорядок, который ему пришлось бы убирать. Во рту пересыхает. Я приоткрываю губы, собираясь сказать что-то еще, правда, не знаю что. Что-то важное или глупое. Или, наоборот, слишком человеческое для этого места. Да и сказать что-то правильное у меня не получится. Не в моем стиле. Может быть, просто сказать «береги себя»? Почему-то по мне это звучит практически издевательски. Тогда все. Выдыхаю я наконец, и это звучит не как фраза, а как точка. Блейк кивает коротко и один раз, которого вполне достаточно, он тоже больше ничего не говорит. Делаю медленный шаг назад, будто отступаю не от человека, а от границы, за которой все снова станет только моим. Потом еще один, разворачиваюсь и иду туда, куда он указал».